Глава 25 Смертельная битва и ее конец. Уверена, мои мышцы завтра будут болеть. Тигр закашлялся кровью и потерял сознание. Я девочка, одолел огромного тигра высотой более трех метров. Костит разлома земли. Как я ожидалась от редкого предмета, который ценится неудачником. Вот в такие моменты я реально ощущаю, что я в другом мире. Все-таки я могу покрыть свой низкий уровень хорошим снаряжением. Одним ударом? Да, я тоже удивлена. Однако злой бог также должен был потерять много маны. Да ладно. Используем еще одну треугольную атаку преисподней. Демоническое зловещие выше заклинаний подавления. Нам двоим будет это сложновато. Но, как полагаю, этого нельзя исправить. Драконы и огонь снова начали читать заклинания. Между ними появился магический круг. Да ладно. А, кто сказал, что это заклинание можно сделать только втроём Можно и с двумя. Ха, снова та же штука, когда этого. На этот раз помощи от Тима не будет. Если я попадусь опять, у меня точно не будет шансов выстоять. Но что мне делать? Треугольная атака преисподней, демоническое зловещее высшее заклинание подавления. Они описывают заклинание в чуни-стиле, но в принципе это является высасыванием маны. Сейчас я знаю этот прием. Закончив заклинание, они указывали на меня, будто фиксирую цель. А потом со всех сторон летели черная стрела. И затем, когда стрела пронзили, меня я потеряла почти все свои силы. Хм, кстати, в последний раз я стояла как вкопанная, так как колебалась, атаковать ли мне их или нет. Если я буду двигаться так, что не промажут, когда будут указывать на меня, то я смогу, наверное, избежать заклинания. Ну что ж, попробуем. Сейчас, когда я приняла такое решение, настало время использовать кое-что из моей темной истории. Один из 777, навыков злого бога. Убийственный удар, пепсирол. Танцуя по пулю боя в защитной стойке и делая восьмеобразные движения, вы используете отдачу от движений влево-вправо, Мощи которых достаточно, чтобы порвать банку Пепси. Это была особая техника протагониста боксерской манги в моей прошлой жизни. Я тогда стала зависимой от манги, и вместо того, чтобы работать или учиться, я просто отсиживалась в манго-кафе и читала все серии пять раз. В частности, у меня была такая зависимость, что я много раз снимала себя исполняющий убийственный удар протагониста, Пепси Ролл, и загружала видео на сайт видеообмена. М да. Но то, что я, увлекшись, отрабатывала прием на бревне и затем сломала руку, это уже совсем другая история. Во всяком случае, мое тело по-прежнему должно знать, как это делать. Для защиты я поняла свои кулаки приняла боксерскую стойку. А потом, двигаясь как пчела, я на полной скорости устремилась к гопникам. Что за черт? Ха, я не могу прочитать ее движений. Хм, как и ожидалось. Похоже, гопники не могут проследить за ловкими движениями. Пока они не могли нацелиться на меня, я сократила дистанцию и вплотную приблизилась к дракону. «Приготовься!» Вместе со своим криком я использую центробежную силу, обрушил на него шквал ударов. Солнечное сплетение, лицо, висок. Я продолжал ритмично избивать его нещадно меть в жизненно важные органы. А как иначе? Дракон обладает регенерацией, поэтому нет никакого смысла бить его беспорядочными атаками. «К... ты... что... спаси...» спины спину изо рта дракон мученик потерял сознание. Он все вокруг запачкал кровью, но хоть жив остался. Итак... Остался лишь один гопник слева. Вот только я не хочу проявлять жестокость к девочке. Было бы здорово, если бы она сейчас бежала Ладно, если она все еще хочет биться, я дам ей вкусить половое равенство. Знаешь, осталась только ты одна. Ну, собираешься сдаваться? Злой бог, это было великолепно. Однако сейчас я знаю твое слабое место. Похоже, ты боишь ближнего боя. Я издали сожгу тебя, Сказав это, огонь переместился на некоторую дистанцию и начал активировать свою магию. Чёрт! Похоже, она узнала, что я не могу использовать магию. Мерно! Я за всё время не использовал ни одного взглянания. Ну, окей. Как-нибудь отблюфуюсь. Хм, когда я говорила, что меня плохо с дистанционным боем. На самом деле, я даже лучше в дистанционных магических атаках. Это ложь! Специально для тебя, если хочешь проверить. Только тебе лучше приготовиться исчезнуть до последней капли крови. Тогда я отвечу взаимно своим Террафайр, Высшим Огненным Заклинанием. Знаешь, я собираюсь превратить весь этот регион в пепел. О, эта девчонка тоже может блефовать? Будто я проиграю ей, в своей прошлой жизни я была экспертом в чуне блефах. Ха, тогда я использую Заклинание, чтобы уничтожить всю эту проклятую страну. Ты блефуешь? О, очень хорошо. Раз ты говоришь, ты я покажу тебе Огни Ада. Это мой самый сильный прием. Тебе этому городку крышка. Огонь была потрясена. С вида она примерно наполовину поверила моему влефу. Кажется, благодаря поражению Тигр-дракона, она приняла меня за способного антюриста. Благодаря оружию удачника я действительно провела ее. Отлично. Я просто прочитаю какое-нибудь угрожающее заклинание, чтобы еще давить на нее. Вот только я не знаю магии этого мира. Так что единственное, что остается, это использовать мои воспоминания о моем старом мире. Какая же фраза будет лучше? Знаю, вот это. Я решила использовать строки сильнейшего заклинания одного аниме, чтобы напугать ее. «Дрожи от ужаса, о тот, кто темнее тьмы! Тот, кто быстрее текущей реки! Под величественным именем Дарк Матера! Мы присягаем злому богу!» Ш «Что это? Я никогда не слышала такого заклинания!» «Фух, чахлые заклинания развитых магических элементов этой нации не подходят на меня!» «Я покажу тебе финальную технику злого бога!» «Этого не может быть! Такая мана!» «Я продолжу! На тех, кто идёт против нас! На всех тех глупцов! Нашей мощью не спошли на них погибель!» Я двигала руками, будто в самом деле активировала какое-нибудь грандиозное заклинание. Я случайно складывала свои руки вместе и делала сердечко, а также другие произвольные жесты. «Ты не можешь!» Ты вообще в своем уме? Если ты выпустишь магию с такой колоссальной маной, не то что страна, даже сам мир будет уничтожен. Хочешь увидеть, не так ли? Я покажу тебе. Конец света. П Подожди. Конец играм. Гига-слэй. Огонь смотрел на меня, как на какого-то монстра, а потом взвизгнув, убежала прочь. Да, мой блеф полностью сработал на ней. были некоторые неожиданности, но мне удалось показать им свою силу. Теперь, когда у меня есть такой болезненный опыт, они наверняка больше не причинят мне неприятностей. Фух, все кончено. Сейчас, после конца схватки, мое тело просто заныло от боли. Я подралась. Честно, это было мое первое сражение. В предыдущей жизни меня избивали без ответа с моей стороны, и мне никогда не было до такой степени больно. Ну ладно, в этот раз я ответила им тем же. Кстати, огонь оставил здесь своих товарищей. Хоть они и гопники, но я сомневаюсь оставлять их здесь. Они выглядят довольно сильно травмированными, потому, скорее всего, я должна позвать кого-нибудь, чтобы вылечить их. Я вывернулась в сторону города. Фу! На меня с рыком смотрели заблезубые тигры. Точно! Гопники прибыли сюда на нескольких опасных маунтах. Это плохо. Гопники — это люди, так что я могу словами обмануть их. Но это не сработает на диких животных. Что ж мне делать? Наши глаза встретились. Какие свирепые, однако, морды. Не грамма дружелюбия. «Раз дошло до такого, то я просто сделаю всё, что смогу!» «С редким оружием на изготовке я встала в боевую позу, что пригрозить им!» «Если вы собираетесь атаковать, то давайте!» «Если возможно, я бы предпочла, чтобы вы не...» «Кион-Кион!» «О? Я немного не поняла!» «Но они, похоже, сбежали!» «Они увидели меня как сильного бойца, так как я победила хозяев!» «Сейчас, когда они испуганно убегают, они похожи на Чихо-Хо!» «Я даже нашла их немного милыми!» «Эй! Стойте, подождите!» Вы что пытаетесь убежать без своих хозяев? Я постаралась жестами передать маму сообщение. Сначала показала на гопников а потом сымитировала езду и некоторые другие вещи. Через несколько минут они, видимо, меня поняли, так как они подобрали своих хозяев и скрылись. Ну, наконец-то все. Я облегченно похлопала себя по груди. Фух. Как только напряжение покинуло меня, я рухнула на колени. Я действительно перестаралась. Все мое тело утомлено. В конце концов, я истощилась. Но я хорошо справилась. Это благодаря предметам, которые одолжил мне неудачник. Впрочем, эти предметы настолько разрушились, что на них жалко даже смотреть. На них были трещины, они полностью почернели от пламени огня. Пойдет ли неудачник в обманок во второй раз, если увидит их? Ценимые им великолепные предметы выглядят сейчас как металлолом. Но знаете, я не собираюсь возмещать их. Если он захочет жаловаться, пусть обсуждает это с гопниками. Начнем с того, что неудачник упал в обморок в самом начале и выбыл из игры. Он очень беспечен для Капитана Стражия. Если бы неудачник постарался, то ни Тиму, ни мне не надо было сражаться. Благодаря Тиму и мне проблема в этот раз была решена. И в частности, я на самом деле должна Тиму. Она рисковала жизнью, чтобы спасти меня. В данный момент она поражена чуне болезнью. Но в душе она все та же. Моя истину, замечательная младшая сестра. если с посмотрел на Тиму. Она крепко спала. Тиму... Я двинулась телом, пытаясь подойти к ней. Ой, мои внутренности болят. Завтра у меня наверняка будут болеть мышцы. Думаю, мне надо немного отдохнуть, прежде чем вернуться домой. Подвинувшись к Тиму и прильнув к ней, я заснула.